Когда карета преподобного отца въехала во двор отеля де Сен-Дизье и остановилась у крыльца, в одном из окон его, полускрытая за занавесью, показалась фигура княгини. Она поняла, как неудачен был исход дела. Роден смиренно следовал за преподобным отцом. Они оба пошли вслед за княгиней в ее кабинет. «Что же случилось? Знаете ли, до какой суммы простирается это наследство, которое мы ценили в 40 миллионов? Понимаю. Нас обманули. Наследство ничтожное. И наши труды пропали даром. Да, наши труды пропали даром. Совсем. И дело шло не о 40 миллионах. А о двухстах двенадцати миллионах. Двести двенадцать миллионов. Этого быть не может. Я их видел. Эти деньги, повторяю вам, видел. Видел, как нотариус их пересчитывал. 212 двенадцать миллионов. Но ведь это безграничное, неизмеримое могущество. И вы уступили. Вы не боролись, не употребляли самых крайних средств. Не отстаивали до последней возможности, Ах, княгиня! Я сделал все, что было возможно, несмотря на измену Габриэля, а -а -а. который как раз сегодня отрекся от нас и вышел. Вышел, понимаете, из нашего общества. неблагодарный. Дарственная, которую я окончательно оформил с помощью нотариуса, была так хорошо составлена, что, несмотря на протест этого бешеного солдата и его сына, нотариус вручил мне это сокровище в руки. 212 миллионов Право даже не верится. Точно сон. Да, для нас это владение и оказалось только сном. Нашлась приписка к завещанию, по которой срок явки шайки этих наследников отложен еще на три с половиной месяца. Теперь, когда все это известно... Благодаря нашим жемерам наследники знают, знают, понимаете, знают о громадности суммы. <связь> Конечно, они станут остерегаться и все погибло. Но что за проклятый человек представил эту приписку? Женщина. Какая женщина? Не знаю. Какая-то кочующая личность, которую Габриэль, по его словам, видел в Америке, где она спасла ему жизнь. Как же эта женщина попала сюда? Как могла она знать о существовании этой приписки к завещанию? Да, вероятно, все заранее было условлено с проклятым жидом, сторожем дома, семья которого занималась оборотами этого капитала в течение полутора-ста лет. Несомненно, у него были тайные инструкции. Ну, на тот случай, если явится подозрение, что наследники насильно задержаны, потому что в своем завещании... Мариус Деренипон предвидел, что наш орден будет следить за его потомством. 212 миллионов. Да ведь с такими деньгами орден мог бы утвердиться не только за границей, но и здесь, во Франции, в самом ее сердце. Конечно. Политическое значение этого дела неизмеримо. Я вам говорю, что можно сойти с ума от ярости. Такое дело. Такое дело, так ловко, умно и настойчиво проведенное!